Глава 4. Интеграл хочет все знать. Я никогда не был знатоком абстинентных состояний, но то, что испытал после принятия эликсира, когда Юля уже в нашей питерской квартире стаскивалась с меня злополучный шлем виртуальной реальности, наверное, можно назвать именно жесточайшим похмельем, близким к самому настоящему делирию. Судороги изгибали тело знаком интеграла, желудок подскакивал к горлу и опускался вниз в ритм пульса, который захлебывался аритмией. В глазах плясали искры и звезды, предметы комнаты вращались и складывались то горкой, то россыпью, словно в калейдоскопе. В ушах гудело, звенело и закладывало. Кажется, я кричал. Юля пыталась сдержать мои конвульсии, но это едва ли помогало. Наконец, меня согнуло пополам и вырвало в заботливо подставленный тазик. «У нас, как в том французском такси, никто не блюет во время поездки, все блюют после!» Юля продолжала удивлять меня цитатами современной классики мирового кинематографа. «Живой?» Я промычал что-то в ответ. Сознание медленно возвращалось к реальности. Вытер рот трясущимися руками, откинулся в кресле и прикрыл глаза. Стало только хуже — Голова кружилась, как после центрифуги, я полагаю. «Лучше бы меня убили». «Не преувеличивай, успеется еще». «В первый раз всегда плохо. Потом организм привыкает. Видишь, я почти не мучаюсь». «Обнадежила. Тошниться будешь еще или можно убирать?» Юля осторожно дотронулась носком до тазика. Я помотал головой и тут же пожалел об этом. Спазм снова скрутил желудок, и только вновь вовремя подсунутая емкость спасла снежную мебель. «Ясно, понятно. Пока оставлю. Сам уберешь. Я нам чай приготовлю с баранками. Мне раньше помогал. Да и вообще, жрать хочется, завтракать пора. Хотя, может, тебе сто грамм накатить, и целый день свободен». «Ни за что. Лучше отцетился лициловой кислоты, если есть», — взмолился я. «Братюнь!» «Ты базар, фильтруй! Нужен аспирин, так и скажи!» Минут через пятнадцать я мог влачить жалкое, но хотя бы какое-то существование. Рвота прекратилась. Предметы вокруг перестали танцевать. В голове начали формироваться обрывки мыслей. Юля принесла заварочный чайник и две кружки на блюдцах. все из одного советского сервиза. «У Аиши пылился, а тут вроде как повод», — ответила Юля на мой удивленный взгляд. ты все всё-таки первый раз вышел». Рядом поставила вазочку с баранками. Юля была одета, как и вчера, позавчера, в домашнее. Белая футболка с принтом, серые спортивные штаны. «Питайся, жертва игромании!» Крепкий чёрный чай с нотками розы действительно помог, а может быть, таблетка. Получилось собраться с силами и заговорить. «Спасибо, Юля!» «Да ладно, ешь!» «Я не про это, точнее, не только про это!» «Спасибо, что спасла меня». Поджав губы, девушка изобразила улыбку. Сочтемся. Только сейчас я заметил, что справа от моего кресла на диване валялся еще один шлем, такой же, как чуть не убивший меня. «Ну, а ты думал, почему я так долго за тобой шла?» Юля изрядно облегчала жизнь, по взгляду угадывая мои вопросы. «Когда увидела, что ты вышел, пришлось срочно искать вторую шапку, а их, как ты понимаешь, в магазине не продают». Они что, специальные какие-то, да? Тип того, модифицированные. Потихоньку силы ко мне возвращались, а вместе с ними — ярость. — А какого икса, прости за выражение, ты такие предметы раскидываешь по всей квартире? — Так, все, началось, — рассердилась Юля. — А тебя родители не учили, что чужое трогать нельзя? Тем более вещи незнакомых людей, тем более... «Незнакомые вещи незнакомых людей! Ты свою докторскую купил, что ли?» «В колбасном отделе!» И нервно засмеялся. Юля еще что-то кричала, но я не мог унять истерический хохот. В конце концов она успокоилась и тоже улыбнулась пару раз. Кажется, искренне. «Ладно», — примиряюще сказала она и откусила баранку. «Вправывай! Вывев ты со мной!» Так что все равно достанешь вопросами рано или повно. Мысленно я возликовал. Вопросов действительно было море. На фоне перспективы получить ответы тут же улучшилось состояние и отпустило злоба. Что это было, Юль? Она тяжело вздохнула, дожевывая. Вот сколько прошу отдел кадров совместно с пиарщиками сделать нормальную презентацию или ролик для молодых и зеленых впервые вышедших. А! махнула рукой разогнать их всех нахрен надо. Ладно, слушай своими словами. Как ты понял, в нашем замечательном мире есть возможность посещать, или, как мы говорим, выходить в миры видеоигр. История эта довольно-таки старая, и, по правде сказать, не с видеоигр началась. Но сейчас не об этом. Да и не все тебе знать положено. Остановимся на том, что мир игры, в определенный момент достигнув некой целостности, осмысленности и степени проработки, обретает, как-то лучше сказать, Самосознание, самостоятельность, независимость, что ли? Короче, начинает представлять собой целостную сущность, начинает жить по заложенным в него законам, даже без вмешательства игроков или авторов. Однако его существование и развитие ограничено сюжетными рамками. Здесь тоже есть оговорки, но давай пока их опустим. Используя особые приспособления, как, например, эти шлемы, некоторые люди способны выходить в такие миры. Ну, собственно, вот и ответ на твой вопрос. Подожди, подожди. — Барни Стинсон, а я тебя и не признала, — засмеялась Юля. — Такое ощущение, что ты не по играм, а по фильмам и сериалам путешествовать умеешь. Столько у тебя оттуда цитат постоянно. — А раз ты все это узнаешь, значит, и доктора наук у нас не слишком работой загружены, — парировала Юля. — Работа тут ни при чем. Просто я холост. Свободное время тратить не на кого, а отвлекаться как-то надо. Она лишь выгнула брови в ответ. Ну вот, мол, сам себе и ответил. «Не сбивай меня, я хотел уточнить, а как такое вообще стало возможно? Кто придумал эти шлемы и почему не все ими могут воспользоваться в таком качестве?» «Ох, зануда!» — опять вздохнула Юля. «Ты меня про особенности мироздания зачем спрашиваешь? Кто из нас ученый? Есть же у вас там какая-то теория струн или ниток?» «Это не у нас, а у физиков. Я математик». «Да без разницы. Там же утверждается, что в каждый момент времени, — забубнила девушка, — существует бесконечное множество параллельных вселенных, где живет бесконечное множество таких же людей, ну и так далее. В данном случае пример не совсем точный, потому что про бесконечное множество мы не говорим, а имеем дело лишь с конкретными сущностями игровых миров. Но суть не в этом, а в том, что почему так получилось, никто толком не знает». Ни в случае теории струн, ни в случае нашего ортодоксального понимания мира, ни в случае игровых миров. Это тебе в наш научно-исследовательский отдел надо. Они тебе тоже не ответят, но в уши помоют. А я больше практик. Допустим. Но как туда удалось попасть? Секрет. гостайна Я расписку давала. Тебе достаточно знать, что мы используем стандартные шлемы виртуальной реальности, оснащенные инжектором который в момент запуска игры вкалывает тебе специальный раствор, так сказать, немного расширяющий и подготавливающий твое сознание для выхода». «Это что же, и мне такой вкалывали?» Я судорожно схватился за шею, пытаясь найти место укола. «Да, и тебе впрыснули, ты не почувствовал. Это как комарик укусил. Проблема в том, что далеко не всем людям даже такой костыль помогает. Тут определенный уклад сознания нужен, какие-то способности... Это тоже к нашим ботаникам, в смысле, в научно-исследовательский». «Так у вас что, целая организация?» «Ага, госкорпорация просто. В Сколково базируемся, на налоге честных тружеников живем. Шучу». «А сколько человек об этом знают?» «Секрет. Нулевая форма доступа к информации, представляющей государственную тайну». «Нулевая? Такой не бывает, их всего три. На то она и нулевая, что ты про нее не знаешь». «А ты мне просто так рассказываешь? Я же ничего не подписывал». «Я тебя умоляю! Сказала же, начнешь болтать, без расписки замочим!» Я сглотнул. «Ну хорошо, можете вы путешествовать по играм. Путешествуют туристы, а мы выходим». «Ладно, выходите в игры. Вот мы, например, только что туда попали. Но это было какое-то физическое место, географически определенное. «А тебе не пофиг?» Или хочешь чартеры с экскурсиями туда пустить? Но как же другие игроки? Ну то есть, это же игра, в нее постоянно кто-то играет. Мы могли кого-то встретить? Вопрос, надо признать, хороший. Вернемся к теории параллельных вселенных. Или к принципам наследования, если так будет легче. Представь, что есть родительская сущность игрового мира. Основная, изначальная, как угодно. Как только кто-то из игроков запускает игру, то с этой родительской сущности отщепляется копия, новая версия, которая полностью наследует состояние, характеристики положения родителя. И в этой копии игрок строит свое приключение. Что бы ни произошло в наследственной сущности, это не повлияет на родительскую. Не пытайся воспринимать это лишь логически. Здесь скорее метафизика какая-то. «Пока понятно», — признался я и сам удивился, что действительно начал улавливать суть. Когда же совершается выход, он всегда происходит в изначальную сущность. И здесь все изменения очень чувствительны. Необратимы? Metros. Юля замялась и принялась кусать ногти в задумчивости. Скажем так, сложно обратимы. Это, кстати, одно из основных направлений нашей оперативной деятельности. Поясни. Может быть, расскажешь больше о вашей организации? Конторе. Говори конторе. Звучит пантовие. Многого я тебе рассказать не могу, но, допустим, я работаю РП в АКИП. Руководитель проектов в отделе контрольно-измерительных приборов? Почти. РП мы все-таки чаще расшифровываем как «решало проблем». Смело. А отдел тогда вы чаще расшифровываете как «определение криволинейности интегрального парадокса»? Нет, все прозаичнее. Отдел контроля игрового процесса. Название, конечно, говорящее, но расскажи, пожалуйста, подробнее. Ладно, слушай. Как я уже говорила, при выходе в игру можно оказать действие на ее мир, персонажей, сюжет. При этом все игровые сессии, запущенные после такого вмешательства, будут повреждены. Причем физическая связь между компьютерами здесь не важна. Даже если ты сидишь в лесу без любого намека на интернет или связь с внешним миром, то все равно твоя личная копия игры, установленная на локальный компьютер или приставку, повредится. Парадокс. Если такое вдруг случается, то для всего мира это называется багом. Разработчики стараются все быстренько исправить, если могут, а мы, РП, ищем причину изнутри и тоже стараемся все вернуть на свои места. Такое действие называется патчем. Слышал, наверное. Отсюда другая расшифровка должности. РП — руководитель патчей — или на манер наших забугорных коллег, PM, патч-мастер. Ничего себе. То есть разработчики игр знают про вас? Нет. Точнее не все. Далеко не все. Единицы. Мы стараемся оставаться в тени, действовать на упреждение. Отслеживаем активности в игровых мирах. Если что-то отклоняется от нормы, немедленно выходим и разбираемся в ситуации. Часто удается все исправить прежде, чем кто-либо заметит. «Тогда у меня еще два вопроса. Зачем вам это нужно и кто устраивает эти сбои?» Юля медлила с ответом. «Я устала и хочу спать. Ты, наверное, тоже, поэтому сейчас отвечаю и все». Стоило напомнить про сон, как я почувствовал чудовищную усталость. Действительно, стресс сходил на нет, тело просило отдыха, хотя возбуждение от разговора едва позволяло усидеть на месте. Ощущения были неоднозначные, будто работаешь над диссертацией двое суток без сна, и вроде уже нужно прилечь, но внутри все клокочет, усталые мысли все еще просят и просят внимания, а мозг считает что-то на автомате. Я пойду с конца. Сбои устраивают те же люди, которые грабят тебя в подворотне, воруют лес вагонами, убивают конкурентов, покупают футбольные клубы. Люди, для которых собственный интерес всегда на первом месте, несмотря ни на что. «А какую выгоду можно извлечь из такого вредительства?» Сказала же, что отвечу на два вопроса, поэтому остальное пока додумывай сам. Значит, по поводу того, зачем нам это надо. Тут все просто. Если вдруг большинство игр начнет без конца сбоить, если сюжеты будут ломаться, если игрокам постоянно будут встречаться необъяснимые странности, возникнет много вопросов. Это скомпрометирует не только нашу деятельность, но и сделает очевидным саму возможность выхода. Представляешь, что тогда начнется? Ситуация выйдет совсем на другой уровень. Поэтому приходится прилагать огромные усилия по сдерживанию возможных утечек. Нам нужно время, чтобы самим окончательно разобраться, и исследовать возможности. Это как космос. Нельзя пускать туда всех подряд. И еще одно. Есть мнение, что если люди могут попасть туда то и неписи могут вторгнуться в наш мир. Действительно, с одной стороны, я понимал, что речь идет о новой мировой силе, возможно, сродни появлению ядерного оружия. Но с другой стороны, это всего лишь игры. И влияние может быть оказано лишь в пределах отдельно взятых виртуальных миров. Это скорее похоже на читерство в онлайн-играх. Да, с этим борются. Да, в этом бизнесе крутятся огромные деньги. Но неужели государству есть до этого дело? Хотя если говорить о выходе персонажей компьютерных игр к нам в реальность, то да, перспективы пугающие, но и жутко любопытные. Смею предположить, что никто до сих пор не имеет четкого понимания, где границы возможностей от подобных вмешательств. Учитывая, что цивилизация все больше и больше оказывается завязана на цифровой мир, интернет, виртуальные пространства, да? «Два вопроса, Жека, два вопроса», — отрезала Юля, вставая с дивана. Мне не требовался прямой ответ. Все и так было понятно, не дурак. Такой объем новой информации, конечно, не охватишь за час. С этим лучше переспать, дав тренированному мозгу разложить все по разделам, сформулировать выводы. Внутри чувствовался разгорающийся огонь от близости новой увлекательной области исследований. Возвращение на родину теперь казалось не отступлением, не шагом назад в карьере, а гениальным тактическим маневром, открывающим небывалые горизонты. «Убери и помой посуду, раз уж все равно сидишь, рефлексируешь», бросила Юля, направляясь к себе в комнату. Я так и сделал, а потом пошел к себе отдохнуть. Рухнул на кровать прямо в одежде, и стоило опустить голову на подушку, как тут же забылся сном. Не знаю, сколько проспал, показалось, что секунду. Очнулся от того, что в дверь позвонили. Резко подскочил и зачем-то выбежал в гостиную. Заметил, что за окном уже стемнело. «Твою ж мать! Поспала называется!» Ворчала девушка, выходя из своей комнаты. «Пойду открою!» В прихожей раздались голоса. Юля возмущалась чему-то, но сдержанно, не как обычно. Ей отвечал спокойный баритон. Это повыше баса, но еще не тенор, если кто забыл. Первой в гостиную вошла собака. «Бежевый лабрадор, классический». Мельком обнюхав меня, знакомый дорогой прошел в угол и уселся там, елозя хвостом по полу. Затем вошел мужчина с зонтиком-тростью, ручку которого венчал на балдашник в виде головы. «Пуделя?» Гость был высоким, жилистым, лет под семьдесят, с морщинистым лицом аристократа, очень похожий на... Хотя, возможно, мне показалось. «Добрый день», — обратился он ко мне. «Евгений, если я не ошибаюсь?» «Простите, не знаю, как вас по-батюшке». «Александрович я. Евгений Александрович Ватин». Встал, отвечая на рукопожатие. «Как любопытно!» — вскинул он руки. «Вы с Юлией, как иногда говорят, патронимы. Да, Юлия Александровна? тески по отчеству». «Степан Вениаминович!» — деланно выговорила девушка по слогам. «Да не все ли равно?» Халмогорова. Гость обратился к Юле тем редко встречающимся тоном, когда слова произносятся очень спокойно, но все услышавшие их начинают очень нервничать. «Сколько раз я тебе говорил, что работаем мы с людьми? В команде. А учитывая особенности нашей деятельности, об этих людях необходимо знать все. Девичу фамилию домашнего питомца, номер снился, в какой школе учились родители». Все, Я уже молчу про товарищество, дружбу, чувство плеча!» «Только в команде можно достигнуть результатов! Поодиночке мы пыль!» Юля хотела что-то ответить, открыла было рот, но скривилась и промолчала. «Вот и славно!» — похвалил ее Степан Вениаминович. «Итак, Евгений Александрович, во-первых, хотел бы представиться. Моя фамилия Огородников, полковник ГБ в отставке». «Начальник этой прекрасной, но заносчивой девушки, руководитель отдела контроля игрового процесса». Мужчина коротко поклонился, и мне пришлось ответить тем же. «Коллега в углу — Ластик, наш товарищ и верный друг». Пес услышал свое имя и тявкнул, словно здороваясь. «Надеюсь, он вас не испугал, но ближе к делу. Как я понял из отчета, вас как раз должны были успеть ввести в курс». «Обо мне уже успели написать отчет?» Они обменялись взглядами с Юлией, та развела руки и кивнула. «Замечательно. Подозреваю, что вопросов сейчас очень много, но, увы, не смогу удовлетворить ваше любопытство, по крайней мере, на данном этапе сотрудничества. Но, смею заверить, у конторы на вас очень далеко идущие планы». «Странно. Не прошло и... А сколько же все-таки прошло? Равномерно ли течет время здесь и в играх?» В любом случае, я совсем недавно появился в этой квартире. Только что чудом избежал смерти, вернулся из виртуальности, руки все еще подрагивают, а бывший офицер госбезопасности уже говорит о каких-то планах на мой счет. Как они решение-то принимают? Где анализ, изучение человека? На чем основываются? Кубики бросают? Кофейная гуща? Нюх вот этого пса? Как его, кстати? Кличка какая-то клоунская была. Карандаш, стиражка... «Не волнуйтесь», — сахарным голосом произнес Степан Вениаминович. «Они что, все здесь мысли читать умеют?» «В первую очередь нас интересует ваша научная деятельность и потенциал. Признаться, мы следим за вами уже несколько месяцев. Внимательно ознакомились с работами». «Понимаете, исследования огромных массивов данных нас сейчас очень интересуют. Вы представляете, сколько игр существует в мире?» Хорошо, самостоятельных игровых миров куда меньше, но все же цифра существенная. И в каждом мире сотни персонажей, тысячи факторов, которые надо отслеживать, чтобы понять хоть какие-то закономерности, предсказать дальнейшее развитие. Вы же программируете на языке R. У вас замечательные подходы к обработке статистической информации. Уверен, и вам было бы крайне интересно поближе познакомиться с существующими в нашей теме математическими вопросами и задачами. Подождите... «Какие к иксовой матери математические задачи? Вот это поворот! Как это вы за мной следили? То есть это все было не случайно? Я не случайно здесь оказался?» Юля хранила молчание, мол, не при делах. «Как же, верю я ей, ага». «Ну, в общем, да», — развел руками полковник. «Как только мы узнали, что ваш контракт закончился, мы поспешили связаться с вами и предложили приехать в Петербург». Конечно, нам пришлось действовать через подставную компанию, не могли же мы сразу рассказать суть работы. А еще мы связались с вашим риэлтором и поселились сюда. Подождите, то есть собеседование с фирмой Освилл послезавтра не состоится? Я негодовал. Да что же они за подлецы такие, а? Боюсь, что нет. Хорошая новость в том, что вы его уже прошли. Мы приглашаем вас на работу». «Приглашаем возглавить одно из направлений следовательской деятельности. Завтра я познакомлю вас с будущими коллегами. Поверьте, это умнейшие, интеллигентнейшие люди». «Как Юля?» — не сдержался я. «Что? Какие-то проблемы?» На удивление она не закипела, не взорвалась агрессией, а засмеялась. «Может быть, она лишь провоцирует окружающих своим холодным отношением и резким поведением, прекрасно отдавая себе отчет?» «Но я был зол на нее» разыгрывала тут комедию. А кто еще меня обманул? Таня? Аиша Арифовна? Полковник выжидающе молчал и улыбался, всем видом выражая открытость и честность. Хотя с его благородной внешностью трудно было выглядеть подлым или подозрительным. Возразить мне было нечего, тем более другой работы все равно не предвиделось. Да и можно ли сейчас помыслить, что я уйду в какой-нибудь НИИ, когда рядом происходят такие вещи? Пес залаял. «Ластик, в чем дело?» — обратился к нему хозяин. «Точно, его зовут Ластик». Следом монофонии, в которой с трудом угадывалась песня группа «Крови», зазвонил телефон. Степан Вениаминович вытащил мобильник-кирпич, словно не из кармана, а прямиком из начала двухтысячных, взглянул на экран, вытянулся и ответил. «У аппарата?» «Да». «Да». «Так точно, товарищ Ге...» Взглянул на меня и осекся. «Дмитрий Петрович». Затем отключил связь. Юля и Ластик смотрели очень напряженно. В глазах девушки заметна усталость. У пса лишь преданность и готовность служить. «У нас П-1, коллеги!» «Опять взгляд на меня!» «Инцидент с приоритетом 1. Максимальная важность!» «По коням!» В миг преобразившийся бывший полковник ГБ громко стукнул наконечником зонтика «Оппол». Будто мы не знаем, что бывших полковников ГБ не бывает. Ластик тут же подскочил и усиленно закрутил хвостом, почти как пропеллером, словно желая взлететь на помощь хозяину. «Что случилось?» Юля уже держала в руках шлем, пытаясь что-то выковырить из внутренней оболочки. «Альт пропал. В охотнике. Он один из главных второстепенных персонажей», — пояснили опять только лишь для меня. «Пропал от слова «совсем». Сюжетная линия блокировалась» связанные с ним побочные квесты недоступны уже начали поступать обращения к разработчикам еще немного и соберется критическая масса не может непись исчезнуть из замороженного кода игры вот ведь юля выматерилась а я почему то посмотрел на ластика словно на ребенка в присутствии которого сказали грубые слова вдруг запомнит и в песочнице повторит стыда потом не оберешься От стресса и недосыпа сознание еще и не такие кренделя выделывает, так что я не сильно удивился собственным мыслям. Ладно, вечер перестает быть томным. Евгений Александрович, очень серьезно обратился ко мне полковник. Я понимаю, мы не успели обсудить все нюансы нашего будущего сотрудничества, но я рискну предложить вам сопровождать Юлю на задание. Это позволит глубже понять механизмы взаимодействия людей с... игровыми мирами, механизмы выхода. Возникшая проблема хоть и важная, но вовсе не сложная. Игра старая, интереса большого для злоумышленников не представляет. «Степан Вениаминович», — взмолилась Юля, проглатывая слоги, — «вам хорошо стратегию придумывать, а мне ему шкуру спасать всю дорогу придется. Ну какой из него боец? Хиляк! Ему нянька нужна. И для одной-то задания хрен просышь, как разрулить, а тут такой гемор в жопе». Девушка совсем не смущалась моего присутствия, впрочем, я уже привык к особенностям ее характера. «Холмогорова!» — повторил свой недавний фокус полковник. «Тихое, медленное обращение, от которого стынет кровь. И где их такому учат?» Странным образом в начальнике экипа совмещалась аристократичная изысканность манеры и военная выдержка. Он ловко перекидывался из роли интеллигентного собеседника в начальника ГБиста и обратно. Интересно, он делает это осознанно или здесь имеет место результат невольной мимикрии, закрепленной годами службы? Возможно, десятилетия назад, когда он оказался в структуре, жаргоны особенности поведения окружающих смущали его воспитанную натуру. Но хочешь жить — умей вертеться? Я решил при случае расспросить Юлю подробнее о полковнике. — Ты сейчас же прекратишь жаловаться, — продолжал он. Приказы и распоряжения непосредственного руководства оспаривать никто не разрешал. Твое беспокойство понятно. Вы пока готовьтесь, а я свяжусь с отделом внедрения. Они подберут вам боевых персонажей из резерва. Сможете укладывать неписей одной левой. Кроме того, у Евгения Александровича хорошо развиты социальные скиллы. фу Совсем язык испохабили своими американизмами. Социальные навыки у него развиты хорошо, в отличие от тебя». «Это пригодится при общении с местными. Скорее всего, поиски нужно начать с дома жертвы». «Ладно», — сдалась Юля. «Садись в кресло, готовься. Сейчас я инжектора перезаряжу только». У меня не было ощущения, что я принимаю какое-то важное решение, скорее просто наблюдая за ситуацией со стороны. Вроде бы я только что чудом избежал гибели и вот опять лезу в ту же змеиную нору. Хорошо хоть поспать удалось». Однако присутствие полковника, вовлеченность в дело серьезных силовых структур, любопытство и заинтересованность в новой работе, да и что уж грех таить, нежелание показаться трусом в глазах девушки, все это не оставляло мне выбора. Тем временем Юля справилась со своим шлемом, достала из углубления пустую капсулу и заменила ее на новую, и таким же образом приготовила мой. Полковник успел совершить пару звонков, тихо инструктируя кого-то о процедуре предстоящего выхода. «Евгений Александрович», — отвлекся он от очередного разговора по мобильному, — «еще один маленький нюанс вы позволите?» «Все выходящие сотрудники имеют кодовые позывные. Можно было бы обойтись именами, но такова традиция, если хотите. У РП Холмогоровой, например, все просто и лаконично. «Ю». «Это не обязательно имя персонажа в игре. Это лишь для внутреннего обращения». Как изволите называть себя? Вот тебе и вопрос. Я понял его так. Что изволите написать на вашей надгробной плите? Настоящее имя, увы, раскрыть мы не сможем. И что же ответить? Никаких устоявшихся никнеймов у меня не было. В молодости меня обзывали ватой. Не годится. С Юли станется добавить сахарное, и тогда привет Френдзона навеки на веки Какой-нибудь Джон? Еще хуже. Интеграл! рубанула Юля, а я почему-то откликнулся. — Во, видите, работает! — рассмеялась она. — Почему интеграл Холмогорова? — спросил удивленный полковник. — Во-первых, он математика, во-вторых, он периодически его вспоминает, когда нервничает. — Как ты там говорил? Что за неопределенный интеграл? Вот ботанидзе! Теперь уже она ржала в голос, никого не стесняясь. — Мне стало обидно. «Интеграл, кроме всего прочего, ассоциировался у меня с сутулым человеком, а я этим грешил, как и все, кто львиную долю времени проводит за столом или компьютером. Но не мог же я признаться в этом. Оставалось мужественно согласиться. Нет, но ну подумать только. Жека-интеграл, хоть банду организовывай. И объявления в интернете. Столкнулись с проблемами? Стандартные подходы не помогают?» Решим все ваши задачи даже со звездочкой. Ваши дифуры для нас не помеха. Быстро, дорого, с пояснениями на полях. Жека, интеграл. И пояснения прибавим, чтобы сразу компетенцию показать. Дифуры – дифференциальные уравнения. Уравнения, связывающие значение производной функции с самой функцией, значениями независимой переменной, числами, параметрами. Ну или можно коротко и ясно. Научим ваших детей плохому и математике. «Мы с Ластиком проследим за вашим выходом. Потом уйдем. Ключи у меня есть», — напутствовал нас Степан Вениаминович. «С богом, ребятки». Юля надела шлем сперва на меня, потом облачилась сама. «Ну что, расселся? Не дрейф, интеграл. Или, как там говорят в охотнике, шевелись, мися! И нажала на кнопку геймпада. Сознание привычно мигнуло и вышло.